Пока резидент отсутствует, он-то матерый, а вы начинающий живенько накатать вон за тем столиком, где околачивались, чем занимались за последние двое суток, с какими конкретно целями прибыли в шестой круг, а позже обговорим детали, обсудим, как поступить дальше, чтобы и волки сыты, и овцы целы». Голос генерала, еще минуту назад заставляющий дрожать поджилки, теперь звучал по мягко и задушевно. Увещевающая речь помогла Хенееву освободиться от скованности, вздохнуть так, что захолонило зубы. — Присаживайтесь, не стесняйтесь, берите ручку, бумагу и излагайте события по порядку. Может, вам кофе? — «Сигареток сообразить или чего покрепче желаете?» Владимир Иванович немного успокоился, но расслабляться не спешил. «Было бы глупо отказываться от предложенного угощения. Куда повернет колесо фортуны?» «Да, коньяк, кофе и сигареты не помешают», — ответил он, даже не задумываясь, какой шаг совершить дальше. Массивный сейф за спиной из распахнул зев, и перед Ахинеевым возникли чашка, фужер, бутылка КВК и пластмассовая коричневая пачка. Генерал нажал на какую-то потайную кнопку под столом, и в одной из дверей, неся объемистую джезву, появилась Анна Пузырева на высокой груди, вздымающий кожаный комбинезон, вы так покоилась, пуская зайчики, медаль. Барельеф черепа окоемляла надпись «За особые заслуги». Экспутана и в этой униформе смотрелась весьма сексапильно, но ни о каком кокетстве не могло быть и речи. Новоявленная Матахари да и только... — отвлеченно подумал Владимир Иванович, наблюдая за тем, как черная пахучая жидкость наполняет его чашку. Кузырева мазнула взглядом по фантасту и, что-то шепнув генералу, удалилась, отработанно вихлея бедрами. — Да-с, — сумно молвил старший и посмотрел на Хенева совершенно другим взглядом. — Кажется, я вас недооценил. — Ну да ладно, потом разберемся, кто резидент, а кто так себе. — В конце концов, даже лестно имеет дело с опытным противником. Но на ловца и зверь бежит. — Да вы не стесняйтесь, приступайте. Владимир Иванович начал с коньяка. Прозрачная ушко емкость быстро опустела. Глоток кофе, одуряющая одним своим вкусом затяжка Филиппа Моррисом, и Ахенев ощутил себя почти раскрепощенным. — Ну что ж, как там перефразировал Яша, черт не выдаст, мутант не съест? — Пофантазирую, нагадаю им на кофейные гуще. Внутренне собрался Владимир Иванович. Рука Ахинеева выписала самую первую, самую трудную стартовую строку, и слова, опережая друг друга, помчались по бумаге в безудержном марафоне, подхлёстываемые тройным алкогольно-кофейно-никотиновым допингом. Я, менеджер хард-роковой группы «Мрак», привел в шестой круг с единственной благодарной и, без сомнения, важной целью приобщить к современной рок-культуре работников науки. Мною внимательно изучена деятельность таких гигантов, как Кинг Кримсон, Пинк Флойд, Лед Зепплин, Назарет, Рейнбоу, Роллинг Солнц, Гринфанг Реал, Роуд, Эммерсон, Лейк и Палмер, Квин, Спейс, Тирекс, Ballet, Свит энд Тирс, Бэт Компани, Дип Перпл. «Криденс Клеутер Ривайл», «Свит» и многих-многих других. И посему могу авторитетно утверждать, что песня группы «Свит» «No You Don't» из альбома «Фанни Адамс», призывающая не сходить с ума и не быть дураком, в исполнении группы «Мрак» дает новый, мощный стимул в научных изысканиях. На вопрос, чем я занимался последние два дня, отвечаю, репетировал. Так в исполняемой нами песни группы Ди Пепперл» вокалисту никак не удавалось визжать той тональности, что и Гилан. По партитуре предположительно визжать Into the Fire, а он визжал Into the Fire. Конечно, можно было бы и простить из-за недостатка образованности. Но так как эта композиция призывает раствориться в огне и, следовательно, пропагандирует жертвенность в разного рода деятельности, а тем паче в научных исследованиях, то я добился правильного звучания. За четкость произношения, визжание на концертах, ручаюсь головой. Владимир Иванович оборвал словоблудие, допил кофе, и закурив новую сигарету, продолжил. А также отвечаю за то, что самая хитовая вещь моей группы мрак Story to Heaven Лестница в небо из репертуара ансамбля Led Zeppelin не является провокационной. Прошу не расценивать ее как призыв к саботажу. Отодвинув из листы, Ахенев искренне удивился четкой работе мысли. Все трудно запоминаемые названия всплыли, как на ладони, будто кто-то стоял над ухом и диктовал. Ведь прочитанная яшей лекция о рок-музыке длилась от силы каких-то тридцать-сорок минут, и дилетанту охватить такую прорву названий и имен было попросту невозможно. Однако в голове продолжало отщелкивать. Жетр Табл, Уайтснек, Прокалхарум, Блэксэбет. Ошеломленный, собственно, недюжиной памятью, Владимир Иванович протянул генерал потрясный опус. Старший из исчадий въелся глазами в Ахеневскую Ахинею. Шевелящиеся губы и согнанные на лоб морщины говорили о его мучительных потугах, Проникнуться в изложенные менеджером. Наконец, отчаявшись что-то понять из этой колесицы, он передал бумаги дютанту с напускным равнодушием брякнув Взгляни. Обладатель неполного комплекта шевронов быстренько перлюстрировал писанину и глубокомысленно резонировал. Не Иначе какой-то шифр Лапа генерала вновь пошарила под столом, и спустя минуту двадцати сантиметровой шпильки пузыревой вонзились в паркет. — Ух, королева! — хмыкнул адъютант. — На дешифровку! — генерал вытянул лапу и, как в почтовый ящик, сунул предварительно вложенный адъютантом в конверт-листы под расползшейся на груди Анны Комбинезон. Владимир Иванович, взбодренный коньяком, позволил себя окончательно расслабиться и молча поглядывал на рванувшегося из-за стола генерала и за его нервным променажем по кабинету. занача вы прибыли к нам сюда именно с этой миссией. Больше ничего не сможете добавить к написанному?»